ЭТАП Б-2. ПЕЧАЛЬ ПРЕСТУПНИКОВ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Серебряная девушка Ая продолжила вести рада по коридору с фиолетовыми огнями. Они уже много где побывали, и, похоже, внутри Син отличался в зависимости от части тела. Когда парень шнулся, огонь свечей был красным и напоминал улей насекомых, в теле было голубое пламя, а дорога напоминала тротуар, при этом всюду были ловушки. Сейчас они шли по фиолетовой территории, и она была открытой. Главным отличием от предыдущей территории было то, что тут подавляюще меньше комнат, и дверей почти нигде нет. Красная и голубая территории напоминали лабиринт, а тут будто посторонних задержать не пытались. Парень использовал заклинание чутье, чтобы распознавать ловушки, но пока ни одной не увидел. «Похоже, тут ничего не угрожает». Девушка сказала, что поможет, но было неясно, зачем Айя вообще пыталась его убить. Когда столкнуло, он ничего не понял, и пока причина была непонятна, он не знал, как на это отвечать. Чтобы определиться с истинными намерениями, он решил еще собрать информацию, потому и шел прямо в ловушки, но так и не понял, было ли это ее желанием или кто-то ее подбивал. Если она монстр, то ей не нужна причина убить героя, но Рад не хотел признавать ее обычным монстром. И дело не в том, что внешне она выглядела как девушка. Он уже много раз побеждал монстров, которые выглядели как милые феи. И дело было не в том, что с ней можно поговорить. Живущие долго монстры могут понимать речь людей, с ними можно поговорить, но он никогда не пробовал договориться. Она дала ему имя: не сказать, что это вообще ни при чем, но Ретт не был настолько наивным, чтобы проникнуться к ней лишь поэтому. Наполовину причина была размытой, доказательств у него не было, но чтобы покорить сина. Интуиция подсказывала ему, что понадобится помощь этой девушке. А вторая половина заключалась в том, что он следовал тому, чему обучила его учитель. «Эй, учитель, почему вы не добили тех монстров?» Группы, возглавляемой учителем, они приняли запрос на защиту деревни от монстров. Все шло отлично, и убийство вражеского предводителя учитель оставила на других, а сама стала спасать девочку. И парень не мог этого понять. «А разве нужна причина кого-то спасать?» Зачем ты тогда вообще принял это задание? Ну, потому что следуя кодексу героя. Голова 353, силу надо использовать ради простых людей. Вы сами меня учили? Да, учила, и этим стремились заниматься. Все ведь правильно? Вы же так все Лавра отдадите. Это вы их загнали, но оставили все на каких-то третьесортных ребят. Тогда можно было не идти, пусть бы кто-то другой спасал. Врагов возглавлял старый король гоблинов. За убийство такого можно было медаль получить, и пусть она бы досталась не ему, все равно было обидно. Вот как. Просто я увидела просьбу о спасении на лице этой девочки. И все? Лишь поэтому вы отдали предпочтение не монстру моей? Да, этого вполне достаточно. Ведь мы герои, ответила учитель, а девочка, которая надержала, протянула ей полевые цветы. Госпожа героиня, спасибо вам! И простите, что отвлекла от работы. Не переживай. Работа героя — помогать всем. Спасибо, госпожа героиня. Когда вырасту, я тоже хочу стать героиней. У меня получится? Конечно, получится. Когда станешь настоящим героем, я подарю тебе знак героя. Обещаю. Она погладила ее по голове и достала ожирели с голубым камнем. Его называли Святым Камнем. Такой же уникальный камень был в ее мече. И их желал заполучить каждый герой. Правда, правда. Когда я стану героиней, вы дадите его мне? Не просто героиней, этот знак героя особенный. Его могут носить лишь истинные герои, готовые моральные и магические. Значит, госпожа героиня, истинная героиня? Кто знает? Ради этого я и стараюсь. Но после всего, хотя ни к чему говорить тебе это. Собирая что-то сказать, женщина повернулась к парню, а потом снова погладила девочку по голове. В общем, так просто это ожерелье не получить, но если стараться как следует, все получится. «Вот во что я верю». «Да, поняла. Я буду стараться. Сестренка, послушай, послушай. Я стану героиней». Ее алые глаза сияли точно рубины, когда ее вернули в деревню, и когда герои уходили, она махала им маленькой ручкой. «Это не игрушка для детей. И ты обещала, что отдашь его мне. Только если ты истинным героем станешь. Лучше скажи, когда увидел ее улыбку, подумала о том, что не зря решил стать героем. Хоть и спрашиваешь... После улыбки ничего не остается, потому результат сомнительный. А что насчет красивых цветов? Этих цветов? Не понять мне этого. Чего вообще радоваться благодарности? Герой нахмырился, а учитель сунула цветок в волосы и вздохнула. Да уж, когда-нибудь у тебя будет сердце истинного героя. Эй, ты слушаешь? Тогда Ред не понимал слов учителя, но ее улыбка была такой сияющей, потому чтобы понять, чтобы стать похожим на нее. Он пытался подражать ей. Но. Это Гарм! Не уверен, но надо убедиться! Лицо, извергавшее племя гончи, было обожжено. К тому же она была такой шустрой, что едва можно было за нею следить, но почему-то парня наказалась знакомой. Но однажды госпожа Гарм сошла с пути магии и стала изводить даже невинных монстров, ее заключили в замке великана. Простой бывший герой так бы не смог напрячь Реда. Но Кодекс Героя, о котором говорила Гарм, был собранием переводов, которые учитель сделала специально для Реда. То есть кроме них про него никто знать не должен был. И это ожерелье, оно похоже на знак Героя. Вот только такого не может быть. Знакомые синие волосы, Кодекс Героя, который был известен только Реду и Учителю, и знак Героя. Она не могла сойти с пути Героя. Нынешний Рэд мог утверждать это, но он находился внутри сина, в котором пространство и время были искажены. А я, которая была с ним, оказалась здесь намного раньше и могла жить в стародавние времена. Вдруг Гарм — героиня некогда процветавшей эпохи Корнелии, тогда ничего странного, что она знает про кодекс. Но что если Гарм заключенный из будущего? И тогда пусть он уважал своего учителя, возможно, в будущем по какой-то причине она совершит нечто, что ее придется заключить. Тут в освещенном фиолетовом светом коридоре Рэту увидел тень. ой ой, ой! кто кто-нибудь, кто помогите!» «Ты в порядке?» Он бросился на выручку девушки, попавшей в беду, и когда увидел фигуру в плаще, то застыл от удивления. Ноги под плащом были неестественно черные, точно металлические, и не только ноги, руки тоже были черные, а пальцы было не различить, даже неясно, могли ли они выполнять свои функции. Возможно, это уже наступил некросс. Лицо было скрыто капюшоном, но заглянуть под него и проверить труду храбрости не хватало. Добрый человек, я не видел тебя раньше. Ты пришел из другой части? Да, вроде того. Тебе же нехорошо. Давай исцеление использую. Для на уже поздно. Я слишком долго пробыла в замке. Спасибо за доброту. Девушка отступила, а находившаяся позади, Айо удивленно заговорила: Не может быть, если я пробуду здесь долго тоже стану такой. А, значит, вы новенькая, пробывшая здесь не так долго. Я вам завидую. Что? Ладно тебя, Айя. Скажи, ты куда-то направлялась? Рэд протянул ей руку. А, я не хотела, чтобы он этого делал. Господин Ред, мы же шли к близняшкам. Верно, но надо же помогать другим. Время здесь равно роли не играет. Можно сделать небольшой крюк. А, у вас тоже дело к Танзи и Таффи? Вот так совпадение. «Видишь, даже крюк делать не надо, так что можно помочь». «Ну, если вы сами этого хотите...» Согласилась Айя. Рад снова протянул руку, а девушка в капюшоне посмотрела на свою руку и смущенно убрала ее. «А, добрый человек, все же я откажусь. Видишь, какое у меня состояние?» «Ладно тебе, пошли. Кстати, я Ред, а это Ая. Рад познакомиться». «А, господин Ред, я Айя Аргентум». Парень спокойно протянул руку, после чего усадил ее на спину, ощутив мягкую кожу и что-то твердое, предположительно кол. А девушка испытала облегчение и ответила: «Зовите меня, Ласт. Ого, так госпожа Ласт постоянно к близнецам ходит. Ктанзи Таффи. Мы старые знакомые. Когда тебе гадают, сложно сохранить прошлое в тайне. А вы не хотите отсюда выбраться? По пути к близнецам, а я все время недовольно молчала. Но вот обратилась к Ласт. «Госпожа Аргентум, вы такая молодая?» «Душевно. А вот физически?» «Если не хотите отвечать, так и скажите». Выказывая недоверие, ответила Айя, И Ласт, похоже, ничем не отличалась, раз не называла ее по имени. «А, простите, не обижайтесь. Когда-то я и правда хотела выбраться. Но теперь у меня нет, но это право». «Нет права?» «В каком смысле? Госпожа Ласт, вы знаете свое преступление?» «Она очень тяжелая. И «Если даже кто-то меня простит, я себя простить не смогу». Когда услышал это, ему показалось, что девушка у него на спине потяжелела, и его все волновала одна вещь. Она все время была скрыта под плащом, и он так и не смог увидеть, откуда тянется цепь. Она ведь тоже преступница. Спиной он точно чувствовал что-то твердое, но убедиться, что это колпарень парень не мог, и если Ласт не преступница, а монстр, то и обходительно обращаться с ней ни к чему. «Эй, Ласт, ты...» «Я дарую вам смерть, великие грешники! Я не сдамся!» В голове он услышал яростный крик, и сердце Рэда от страха замерло. «Страшно? Что? Я начал чего-то бояться?» Он начал бояться Гарм? Вряд ли. Бояться выяснить, является ли монстром Ласт? Тоже сомнительно. Того, что он будет убивать, как и Гарм, без колебаний? Рэд? Что я? Нет, ничего. А, вот как? «Кстати, ты ведь не преступник? Значит, идешь к близняшкам за предсказанием?» «Нет. Я хочу знать не свое, а чужое будущее. Или скорее прошлое». «Как все непросто. Но ну, не переживай. Тебе обязательно дадут хороший совет». Рэд кивнул, и атмосфера у него за спиной явно стала мягче. Только явно чем-то недовольная, а я посматривала на него. «Эй, а я, мне вот что интересно. А что случается с преступниками, когда они умирают?» «С чего такой вопрос?» Лично я таких не встречала. А что будет, если убить ту преступницу из тела? Будет ли это что-то, что уже не восстановить? Страх с чувством вины отразился болью в висках. Я сама точно не знаю, но замок Великана нужен, чтобы искупить вину. А если умрешь до того, как это случится, не очень хочется думать об этом. Я тоже слышала. Преступники, не способные искупить вину, не умирая, слоняются по замку целую вечность. хе хе Странно вообще. Хочешь умереть, но не можешь. «Чушь! В замке Велика настолько странных слухов, что не сосчитать!» «Точно! Пол нескончаемых страданий, Допельгангер, а ещё призрачный великий грешник Скар!» «Это все слухи, доказательств нет, потому и думать об этом бессмысленно!» «Понятно. Все же хорошо, что не убил. Парень испытал облегчение и страх, что может стать таким же, как Гарм. Сейчас в нем поселился страх. А что, если бы я убил Гарм?» «Будь у меня тогда меч учителя и гарм... А?» «Господин Рэд, вы странно выглядите. Что-то случилось?» «Да нет. Просто задумался. Кажется, будто я что-то забыл». Он где-то что-то оставил. Это тревожило его. Но парень решил оставить эти мысли и продолжил двигаться по фиолетовому коридору. Если не может вспомнить, значит, это не так уж и важно. «Почти на месте. Болезницы живут за этим поворотом». Ред, Мог бы остановиться? Опусти меня в той комнате. Ласт стала хлопать его по спине у самой цели. Парень не понял, зачем это, но отнес ее в указанную комнату. Спасибо за все. Я отдохну немного и продолжу путь, а вы идите вперед. Но ведь до близнецов всего ничего осталось. Отдохнуть на месте можно. Господин Рэд, госпожа Ласт сама этого хочет. Но с ее ногами, даже если отдохнет, сама она не дойдет. Все хорошо, я же сама добралась до головы. Рад, ты добрый? Вот что значит герой?» ну, раз ты сама этого хочешь». Недовольная а я все посматривала на него, но больше ничего не сказала и молча пошла дальше. Нежелавший оставлять девушку, Рэд посмотрел на Ласт и увидел, что она под капюшоном улыбается, махая ему. «Счастливого пути! В следующий раз я вас вырачу. «Выручишь? Ты о чем? Только парень хотел поинтересоваться, как перед ним появилась стена. «А?» Она появилась так внезапно, что все мысли вылетели из головы. Если миг назад ее там не было, то вот комната Ласт совершенно исчезла. «Ласт! Эй, ты где?» Ред стал осматриваться вокруг, но рядом была лишь шая. «Не может быть. Была же тут!» «Успокойтесь. Вы же знаете, господин Ред. Этот замок меняется довольно стремительно. Наверняка госпожа Ласт сейчас где-то в голове. Эй, а я... А есть способ отличить преступника от монстра, помимо доказательства вины?» Я не увидел Ласт. Я преступница, но про других преступников знаю немного, как и про монстров. Но от нее не исходило ощущение, что она преступница. Значит, монстр? Может, да, а может и нет. Могу лишь сказать, что мне она не нравится. А вам, господин Рат? Вы вроде поладили, но если она монстр убили бы ее. Я даже не знаю. Сколько бы ни думал, он не мог найти ответы на вопроса ей. Убить монстра. Ради этого и существуют герои. Но кто такие монстры? За пределами Замка Великана есть много разных полукровок, но они не считаются монстрами. Может и преступников стоит считать кем-то вроде полукровок, и Рэд теперь пытался найти границу между преступниками и монстрами. Преступники — люди, совершившие преступление. Тогда что такое преступление? Парень никак не мог найти ответа, и все потому, что в Кодексе Героя этого не было.